Глава двадцать четвертая. Тэнго. Пока остается тепло. Рано утром, добравшись до Токио-Эки, Тэнго сел в поезд на Татаяму. Там пересел на местную электричку и доехал до Тикуры. Утро выдалось идеальным. В небе ни не облачко, в воздухе не ветерка, Почти никаких волн у побережья. Лето кануло в прошлое, и на майку с короткими рукавами пришлось натянуть пиджак. Из окна поезда Тенго не заметил на взморье ни человека. «Настоящий кошачий город», — подумал он. Перекусив в привокзальном ресторанчике, он сел в такси. В санаторий прибыл во втором часу дня. За стойкой регистратуры дежурила та же медсестра, что и раньше. Сестра Тамура, с которой он вчера говорил по телефону. Она помнила Танго в лицо и сегодня держалась немного приветливей. Даже слегка улыбнулась при встрече. Возможно, просто потому, что на этот раз Тенго был опрятней одет. Сестра Тамура пригласила его в столовую, Угостила кофе. «Подождите немного. Доктор скоро придет», — сказала она и ушла. Врач появился минут через десять. Мужчина лет пятидесяти с проседью в волосах. Вошел, вытирая руки полотенцем. Казалось, он только что работал по хозяйству. Белого халата на нем не было. Серая рубашка, серые брюки — На ногах потрепанные кроссовки, крепко сложен. Этот врач куда больше смахивал на университетского тренера по бейсболу, который никак не вытянет свою команду из второй лиги. Рассказ врача мало чем отличался от того, что он сообщил вчера по телефону. К великому сожалению, на данный момент медицина практически бессильна. Судя по его голосу и выражению лица, ему и правда было очень жаль. «Похоже, остается одно. Вам самому нужно попробовать как-то ободрить вашего отца и, дай бог, вернуть ему волю к жизни». «Но если с ним говорить, он услышит?» — спросил Тенго. Врач отхлебнул остывшего зеленого чая. На лице его читалось сомнение. «Если честно, не знаю. Он в коме. И на слова не реагирует. Однако известны случаи, когда пациенты даже в глубокой коме слышали и понимали, что им говорят. Значит, слышит он или нет, непонятно? К сожалению. «Сегодня я останусь до половины седьмого», — сказал Тенго. «Посижу с ним и постараюсь поговорить». Если заметите какую-либо реакцию, сообщайте, — кивнул врач. — Я буду неподалеку. В палату к отцу Тенго провела молоденькая медсестра. Судя по бирке на груди, звали ее Адатти. Отец лежал теперь в одноместном боксе совсем другого здания, корпуса для тяжелобольных. Колесо? провернулась еще на один зубец вперед. Дальше двигаться некуда. В узкой клетушке со стылым воздухом половину места занимала кровать. Сосновая рощи за окном защищала здание от морского ветра. Деревья были высажены так густо, что казались огромной глухой стеной, отделявшей санаторий от остального мира. Медсестра вышла, и Танго остался с отцом наедине. Тот лежал с закрытыми глазами, лицом к потолку. Тэнго присел на деревянный табурет у кровати и взглянул на это лицо. У изголовья стояла капельница. Жидкость из пластикового мешочка поступала по тоненькой трубке в вену, почти неразличимую на левой руке отца. Еще одна трубка использовалась для сбора мочи и заканчивалась другим мешочком. Жидкости в этом мешочке было пугающе мало. С прошлого визита, Тенго, отец будто высох и ужался еще сильнее. На ввалившихся щеках и окостеневшем подбородке белела двухдневная щетина. Глубоко посаженные глаза совсем утонули в глазницах. казалось достать их оттуда можно лишь каким-то очень особенным инструментом. Валившиеся веки захлопнуты, точно металлические шторы, придорожной лавки в ночи, рот приоткрыт, дыхание Тенго не услышал, но когда приблизил ухо к отцовым губам, уловил слабое колебание воздуха. Элементарные жизненные функции организмом еще поддерживались. Словно поезд, который сбрасывает скорость перед тем, как остановиться, сказал по телефону лечащий врач. Да ужаса реалистичное сравнение. Поезд отца сбрасывал скорость и, двигаясь по инерции, плавно останавливался посреди пустынной долины. Утешало лишь то, что ни одного пассажира в этом поезде уже не осталось. И когда он остановится окончательно, жаловаться никто не станет. «Я должен заговорить с ним», — подумал Тэнго. «О чем? И каким тоном?» «Отец!» — позвал он в полголоса и хотел было продолжить, но никаких подходящих слов не нашел. Тенгов встал с табурета, подошел к окну, окинул взглядом аккуратно ухоженный сад, сосновую рощу, высокое небо. Одинокая ворона, сидя на большой антенне, грелась в лучах солнца и задумчиво озирала окрестности. На тумбочке у изголовья стоял радиоприемник со встроенным будильником. Не та, ни другая функция отцу были не нужны. «Это я, Тенго. Приехал к тебе из Токио», — продолжил он, стоя у окна и глядя на отца сверху. «Ты меня слышишь?» Никакой реакции. Голос Тенго сотряс воздух тесной палаты и растворился в пустоте без следа. А ведь старик сам собирается умереть, — вдруг понял Тенго. Это видно даже по его ввалившимся глазам. Принял решение оборвать свою ниточку жизни. Сомкнул веки и провалился в глубокий сон. Что ему теперь не говори, как не ободряй, этого решения не отменишь. Физиологически он еще жив. Но для него самого жизнь закончилась, — И цепляться за нее больше незачем. Все, что теперь может Тенго, уважая волю умирающего, дать ему отойти в мир иной. Лицо у старика очень спокойное. Сейчас на этом лице ни страданий, ни боли. И это, как сказал врач по телефону, единственное утешение. Но все-таки Тенго должен что-нибудь говорить. Во-первых, сделать это он обещал врачу. А этот врач, нужно признать, искренне заботится о старике. И во-вторых, как бы лучше назвать, нужно соблюдать приличия. Все-таки вот уже столько лет они с отцом не общались ни словом, ни жестом — Последний разговор между ними состоялся, когда Тенго ходил в пятый класс. В результате той беседы Тенго почти перестал жить дома. А если все-таки забегал по какой-нибудь надобности, встреч с отцом избегал. Однако теперь этот человек впал в глубокую кому и умирал у него на глазах. В их прошлую встречу старик дал понять, что он... Ненастоящий отец Тенго. Сделав это, он, наконец-то, сбросил с плеч тяжелую ношу и обрел душевный покой. А точнее, они оба избавились, каждый, от своей ноши в самый последний момент. Но пусть даже между ними не было кровного родства, этот человек официально усыновил Тенго и присматривал за ним, пока мальчик не стал самостоятельным. Уже одно это стоит благодарности. И теперь Тунго обязан хотя бы сообщить старику, как его приемный сын жил, о чем думал, мечтал, беспокоился. Хотя нет, обязанность тут ни при чем, скорее уж внутренний долг. А услышит старик эти слова или нет? Помогут ли они ему хоть как-то? Уже не важно. Тенго снова опустился на табурет у кровати и начал рассказ о том, как жил до сих пор. В старших классах он поступил в секцию дзюдо и перебрался в общежитие спортшколы. С тех пор дороги Тенго и отца перестали как-либо пересекаться, и они больше не слышали ничего друг о друге. «Наверное, стоит хотя бы сейчас заполнить эту пустоту, зиявшую между ними так долго», — подумал Тэнго. Впрочем, о его жизни в старших классах рассказывать особенно нечего. Учился он в частной спортшколе префектуры Тиба, Мог бы, конечно, поступить и куда-нибудь попрестижнее, но именно в этой школе были самые выгодные для него условия. Бесплатная учеба и общежитие с талонами на трехразовое питание. Очень скоро он стал сильнейшим в школьной сборной под зюдо. Между тренировками учился. В спортшколе можно учиться в полсилы, но... Все равно получать хорошие отметки. А по выходным с приятелями по секции подрабатывал каким-нибудь физическим трудом. Все три последних года школы слились у него в одно воспоминание. Постоянно с утра до вечера он занят по уши. Развлекался нечасто, близких друзей не завел. Терпеть не мог муштру и дурацкие правила, которые насаждались в школе. С приятелями дзюдоистами держался приветливо, хотя никогда не знал, о чем говорить. Да и в дзюдо, если честно, много души не вкладывал. Просто понимал, что успехи на татами — залог выживания. И тренировался изо всех сил, воспринимая спорт как работу. Третьих года он мечтал только об одном — как можно скорее выйти из школьных стен и начать более достойную жизнь. Но и поступив в университет, продолжил заниматься дзюдо, потому что льготы для обучения в вузе предлагались те же. «Будешь успевать в спорте?» «Предоставим и общежитие, и скромное, но регулярное питание». Ему даже выплачивали небольшую стипендию, но поскольку на самостоятельную жизнь этих денег все равно не хватало, приходилось тянуть спортивную лямку и дальше. Хотя факультет его был, понятно, математический. По основной специальности Тенго успевал отлично, и старший преподаватель советовал ему всерьез подумать об аспирантуре. Однако... К третьему четвертому курсам его интерес к академической науке стал затухать. Высшее образование в Японии четырехлетнее, за исключением медицинских вузов, где учится пять лет. То есть математику тэнго любил по-прежнему, но делать на ней карьеру совсем не хотелось, также и с дзюдо. На любительском уровне он лидировал. Но чтобы посвятить этому жизнь, ему не хватало ни квалификации, ни целеустремленности. И он сам это прекрасно понимал. Страсть к науке прошла, а впереди замаячили выпускные экзамены. И стимул заниматься дальше дзюдо исчез. Чему себя посвятить? какую дорогу выбрать, Тэнго перестал понимать окончательно. Его жизнь словно утратила организующий стержень. И хотя никакого внятного сценария в ней не замечалось и прежде, до этих пор кто-то верил в Тэнго, чего-то от него ожидал, и его жизнь вертелась по-своему энергично. Но теперь, когда верить и ждать перестали, а парни по имени Тэнго даже рассказать стало нечего. Без жизненной цели, без друзей он дрейфовал в абсолютном покое, как парусник в штиль, неспособный двинуться с места. В студенчестве он не раз встречался с девчонками, худо-бедно приобщился к сексу, не галантностью. Необщительностью общительностью, Тенго не отличался. Развлекать интересными беседами не умел. Вечно ходил без денег, одевался невзрачно. И все же была в нем изюминка, привлекавшая определенный тип женщин, примерно так же, как тех или иных бабочек манят конкретные цветы. И при том очень сильно. Эту особенность Тенго начал замечать за собой лет с двадцати, тогда же, когда стало угасать его увлечение математикой. Безо всяких усилий с его стороны рядом постоянно оказывались женщины, которые сами шли на сближение. Эти женщины страстно желали разделить с ним постель или, по крайней мере, были не против. Поначалу их поведение здорово сбивало с толку. Но со временем Тенго уловил, в чем его особый дар. Научился им пользоваться, и с тех пор недостатков партнерших у него не было. Вот только полюбить таких женщин всем сердцем ему не удавалось никак. Отношения с ними всегда ограничивались встречей другой и заканчивались постелью. взаимное заполнение пустоты. Как это не удивляло его самого, ни одной женщине, которая распахивала перед ним душу, он не смог ответить взаимностью. Обо всем этом Тенго рассказывал застывшему в беспамятстве отцу, сначала медленно подбирая слова. Но постепенно его голос окреп, и к концу истории – В нем и эмоции проступили. Даже об интимном он старался говорить как можно честнее. Теперь больше нечего стыдиться, — понимал он. А отец все лежал лицом к потолку и за весь рассказ Тенго не пошевелил ни пальцем. Даже слабое дыхание старика не сбилось ни на секунду. В три часа пришла медсестра, с нагрудной биркой омура, проверила содержимое капельницы, сменила пластиковые мешочки, измерила отцу давление и температуру. Женщина лет тридцати пяти, крупная, с большой грудью, волосы подобраны в узел на затылке. В узел воткнута шариковая ручка. «Ничего необычного не заметили?» — спросила она. Вынула из волос ручку, — и вписала результаты измерений в медкарту на спинке кровати. «Ничего», — ответил Тенго. Все время спал, не шелохнулся ни разу. «Если что заметите, нажимайте сюда». Сестра указала на кнопку вызова над изголовьем и опять воткнула ручку в волосы. «Понял», — кивнул Тенго. Она вышла, но, чуть погодя, в палату постучали. Дверь приоткрылась, и в проем заглянула сестра Тамура, та, что в очках. «Не желаете пообедать?» — спросила она. «В столовой можно что-нибудь перекусить?» «Спасибо», — ответил Тенго. «Я пока не голоден». «Как ваш отец?» Поговорил с ним. «Не знаю, слышал он меня или нет». — Говорить с больными всегда очень важно, — сказала сестра Тамура и ободреюще улыбнулась. — Не волнуйтесь. Я уверена, он вас услышал. Она тихонько прикрыла дверь. Вновь оставшись в тесной палате с отцом наедине, Тенго продолжил рассказ. Окончив вуз, он устроился на работу в подготовительный колледж для абитуриентов. — объяснять математику. И теперь он самый обычный преподаватель. Не светило научной мысли, не чемпион под зюдо. Но как раз это и хорошо. В какой то веки Тенго вздохнул свободно. Теперь он мог жить нормальной жизнью, один, никого не стесняясь и никого не напрягая собой. Начал писать, сочинил несколько повестей, послал их на конкурс в литературный журнал а чудаковатый редактор журнала господин Камацу поручил ему набело переписать чужой роман под названием «Воздушный кокон». Саму историю сочинила семнадцатилетняя девушка по имени Фукаэри, но изложить ее на бумаге как следует не смогла. Вот Тенго и поручили привести текст в порядок. Работу он выполнил блестяще. В итоге Роман получил премию «Дебют», и его издали книгой, которая стала бестселлером. Собирались подать на соискание премии Акутагавы, но успех Кокона оказался таким оглушительным, что жюри воздержалось от его приема на конкурс. «Ничего, и без Акутагавы обойдемся», — сказал тогда Каматсу, оценив объемы продаж. Тенго не был уверен, слышит ли отец, а если слышит, понимает ли, что ему говорят. Никакой реакции он не выказывает. А может, все понимает, но это ему совершенно не интересно. Может, больше всего он хочет сказать: заткнись? Дескать, какое мне дело до да, байк, о чьей-то жизни? Дай помереть спокойно. Но Тенго уже не мог не выкладывать дальше все, что выстроилось в его голове. В этой тесной палате, лицом к лицу, с умирающим стариком, ему просто не оставалось ничего другого. Пока у меня выходит не очень здорово. И все-таки по возможности я хотел бы жить писательским трудом, не переписывать чужие романы, а сочинять свои так, как хочется, понимаешь? По-моему, сочинительство подходит моей натуре. А это же так здорово, когда у человека есть любимое дело. И вот мое дело наконец-то во мне родилось. Да, мои рукописи еще ни разу не превратились в книгу. Но я чувствую, скоро все изменится. Стиль мой редактор и хвалит. Так что за это я как раз не волнуюсь. Танго хотел добавить, что в нем также обнаружился особый талант ресивера, умение превращать написанное в атрибуты и события реального мира. Но такая запутанная мысль нуждалась в пояснениях и вообще требовала отдельного разговора, поэтому он решил сменить тему. Мне кажется, моя главная проблема в том, что до сих пор я никого не мог «По-настоящему полюбить. Без всяких условий, искренне, самозабвенно. Такого со мной не случалось еще ни разу». Сказав так, Тенго подумал, что бедному старику, возможно, подобное чувство вообще незнакомо. «Или, может, наоборот?» «Именно так отец и любил мать Тенго». а потом вырастил ее сына, как своего, даже зная, что ребенок от другого мужчины. Если так, духовная жизнь этого человека получалась куда содержательней, чем у Тенго. Единственное, пожалуй, исключение. Хорошо помню одну девочку из класса. Мы с ней тогда учились в пятом. Ну да, двадцать лет назад. — Она мне очень нравилась. С тех пор всю жизнь о ней вспоминаю, даже теперь. Хотя на самом деле мы с ней даже не пообщались толком ни разу. Потом эта девочка перешла в другую школу. И больше мы не виделись. А недавно в моей жизни кое-что случилось. И я решил ее разыскать. Вдруг заметил, как... много о ней думаю как сильно она мне нужна захотел встретиться с ней обо многом поговорить только найти ее так и не смог наверное раньше нужно было спохватиться тогда все было бы проще тенго умолк будто решил подождать пока все сказанное не осядет у отца в голове а если точнее пока не уляжется хаос в его собственной памяти и затем продолжил. Теперь я понимаю, что просто струсил. Точно так же, например, как всю жизнь боялся заглянуть в семейную метрику. Ведь давно мог проверить, действительно ли моя мать умерла. Сходил бы в мэрию и текавы, запросил документы, сразу бы все и выяснилось. На самом деле я часто об этом думал. И даже пару раз приходил в ту мэрию, но сделать запрос не хватило духу. Слишком страшно было раскапывать правду своими руками. и Я просто ждал, когда она откроется сама собой. Он глубоко вздохнул. Вот и поиски этой одноклассницы раньше следовало начинать. Я плутал окольными тропами. А когда нужно было действовать? Отсиживался? Потому что вечно боялся всех этих сердечных вопросов. Из-за этого страха вся жизнь наперекосяк. Тенго снова встал с табурета, подошел к окну, посмотрел на сосны. Ветер стих, шума при не слышно. По саду внизу прогуливалась большая кошка, судя по виду беременная. Подойдя к дереву, она легла на бок и принялась вылизывать разбухший живот. Тенго развернулся к отцу, оперся о подоконник. — И все-таки я чувствую, многое в моей жизни скоро изменится. — Признаюсь, долгие годы я тебя ненавидел. С малых лет постоянно думал, что не должен жить так жалко и уныло. что на самом деле я достоин более яркого и радостного детства, и что обращаться со мною так, как это делал ты, слишком несправедливо. Мои одноклассники были счастливы, по крайней мере, на взгляд, со стороны. Почти все казались талантливее, успешнее меня, развлекались на полную катушку, как мне и не снилось. А я с младших классов, только и молился о том, чтобы ты оказался не настоящим моим отцом. Потому что именно в этом крылась какая-то главная ошибка.